Глава девятнадцатая. Супербол. Красная пластиковая змейка, пропущенная сквозь стальной кронштейн скиннеровского стола, цепко держала Ямадзаки за руки, не позволяя подняться с колен. Где-то вдалеке дробно застучал и тут же смолк автомат. Или какой-нибудь пневматический инструмент. Голова Ямадзаки кружилась от сильного едкого запаха. Чуть подумав, он решил, что это запах его собственного страха. На столике прямо перед глазами стояла щербатая тарелка с пятном засохшей зеленоватой грязи на краю. «Все, что у меня есть, я ему так и сообщил», сказал Скиннер, поднимаясь на ноги. Его руки были связаны за спиной. «А ему не надо. Никогда не угадай, что им надо, верно?» Миниатюрный телевизор соскользнул с края кровати и грохнулся об пол. Плоский экран вылетел и повис на радужной ленте кабеля. Мать твою! Скиннер нагнулся и сморщился от боли, и Матзаки был уверен, что старик сейчас упадет. Однако тот наклонился вперед, чтобы удержать равновесие, и шагнул раз, другой, и Матзаки напряг руки и вскрикнул, почувствовав, как затягиваются пластиковые узы, словно живые. Тянешь их, выкручиваешь, они все тоже и ту же, послышался сзади голос Скиннера. Стандартное снаряжение копов. Не теперь, когда-то. Потом это говно запретили. Комната содрогнулась от тяжелого удара. Лампочка под потолком испуганно замигала. И Мадзаки оглянулся и увидел, что Скиннер сидит на полу, выставив вверх костлявые колени и чуть наклонившись вперед. «Тут у меня двадцатидюймовые бокорезы!» Старик указал левой ногой на ржавый помятый ящик с инструментами. «Только бы их достать!» Пальцы левой ноги Скиннера расширяли дыру в сером драном носке, выбирались наружу. — Ай, достану. Так хрен я с ними управлюсь. Он замер и взглянул на иматзаки. Есть идея получше. Не знаю точно, как тебе понравится. — Да, Скиннер-сан, посмотри на этот кронштейн. — Сломать кронштейн? Нет, не получится. Грубая небрежная сварка незащищенные капли застывшего металла. И все же сооружение выглядит весьма солидно. Девять головок разнокалиберных болтов. Подкос изготовлен из пачки стальных пластин, стянутых внизу и вверху ржавой железной проволокой. «Я сам это сделал», — сказал Скиннер. «В подкосе три толстых ножовочных полотна. Зубья не сточены. Как-то все не было. Пощупай, они там кверху» чтобы портки не цеплялись». Ямадзаки провел пальцем по мелким острым зазубринам. «Давай, скутер, работай. Отличный металл. Перережет все, что угодно. Почему я их и взял?» «Я перепилю эту веревку?» Ямадзаки поставил кисти на равном расстоянии от кронштейна и чуть натянул пластиковую змею. «Постой. Этой долбанной штуки не понравится, что ты ее пилишь». — Нужно сделать все очень быстро, иначе она врежется в руки до самых костей. — Да подожди ты, к кому говорят? И Мадзаки застыл. — Не нужно посередине. Перепилишь в этом месте, на каждом запястье останется по браслету. И это говно будет затягиваться ничуть не хуже, чем раньше. Нужно работать прямо на стыке, перепилить один браслет и сразу же заняться вторым, пока он тобой не занялся. — А я попробую открыть эту хрень. Скиннер стукнул ногой по ящику, там что-то забринчало. Ямадзаки приблизил лицо к пластиковой змейке и повел носом. Пахло чем-то медицинским. Он глубоко вздохнул, стеснул зубы и начал яростно пилить. Красные, словно игрушечные, браслеты стянулись, превратились в стальные тиски, запястье обожгло невыносимой болью. Ему вспомнилась хватка Лавлиса. «Терпи», — сказал Скиннер, — «ты сможешь». Пластик распался с неожиданно громким щелчком. Это было похоже на звуковой эффект какого-нибудь детского мультфильма. На мгновение он почувствовал свободу. Левый браслет расслабился, вбирая в себя массу правого и перемычки. «Скутер!» Расслабился, чтобы тут же стянуться с удвоенной силой. Не помня себя от боли, Ямадзаки бросился к инструментальному ящику, успел смутно удивиться, что крышка уже откинута, И в тот же момент Скиннер ударил по ржавому облупленному боку пяткой. Ящик перевернулся. На пол посыпались сотни замысловатых металлических предметов. Синие ручки! В куче хлама мелькнули длинные неуклюжие рукоятки, обмотанные синей изолентой. Времени было в обрез. Красную давку ушла уже в тело почти наполовину и продолжала сжиматься. Правой свободной рукой Имадзаки схватил кусачки, безжалостно вонзил толстые короткие лезвия в тыльную сторону левого запястья и навалился на верхнюю рукоятку. Взрыв боли. Звонкий щелчок. Все. Скиннер шумно с облегчением выдохнул. «Как ты там? В порядке?» Имадзаки осмотрел свои руки. На левой глубокая синеватая борозда. Кровоточит, но не сильно. Можно было ожидать и худшего. Он окинул взглядом пол. Остатки наручников куда-то запропастились. «Теперь меня», — сказал Скиннер. «Только подцепи снизу, ладно? Постарайся не прихватить тело, а потом вторую руку, как можно быстрее». Ямадзаки пощелкал кусачками, встал на колени, подсунул одно из лезвий под яркое, совершенно безобидное пластиковое кольцо, свободно висевшее на правом запястье старика полупрозрачная вся в коричневых пятнах кожа, вздутые перекрученные вены. Наручник лопнул на удивление легко, и тут же захлопнул левое запястье Скиннера. Он извивался, как самая настоящая змея, только что не шипел. Не дожидаясь, пока злобная тварь сольет два своих кольца в одно и начнет сжиматься, Ямадзаки подцепил ее кусачками и перерезал. Новый четвертый уже по счету щелчок, и наручники исчезли. Только что были и нет их. Ямадзаки недоуменно моргнул. «Старуха, дверь закрой!» — зычно заорал Скиннер. «Что? Запри этот долбаный люк!» Ямадзаки бросился в угол, захлопнул крышку люка, запер ее на засов. Вполне возможно, что эта массивная бронзовая пластина была когда-то частью корабля. «А девушка?» Оглянулся он на Скиннера. Постучит, если надо. Ты что, хочешь, чтобы сюда вернулся этот хрен со своим пистолетиком? Имадзаки не хотел. Его взгляд скользнул по потолочному люку, по открытому потолочному люку. Сбегай наверх, посмотри, как там Дон Педрило. Простите, Скиннер-сан, ну тот черный-голубой-длинный. Имадзаки не понимал, о ком или о чем говорит Скиннер. Однако послушно полез по лестнице и высунул голову наружу. Сильный порывистый ветер бросил ему в лицо пригоршню дождя. Мост превратился на мгновение в древний корабль, в проржавевшую железную шхуну, бесцельно дрейфующую в безбрежности ночного океана. Пластиковые паруса разорваны ветром. Матросы кто умер, кто сбрендил, кто попросту напился, а Скиннер, Выживший из ума капитан этой посудины все еще пытается что-то сделать, все еще выкрикивает снизу никому не нужные, никому непонятные команды. Тут нет никого, Скиннерсан. Дождь хлынул как из ведра. Городские огни исчезли. И мадзаки нырнул в люк, захлопнул крышку, запер на хлипкую, никакого сравнения с тем бронзовым засовом щеколду, спустился вниз. Скиннер сумел каким-то образом встать и шел теперь, покачиваясь к своей кровати. «Вот же мать твою!» — пробормотал он, падая на матрасы. «Кто-то сломал телевизор». «Скиннер?» И Мадзаки наклонился над кроватью. Глаза Скиннера закрылись. Дышал он часто, глубоко и неровно. Скрюченные пальцы левой руки судорожно скребли спутанную поросль седых волос, вылезавшую из расстегнутого воротника до дыр заношенной фланелевой рубахи. Сквозь едкую вонь пороха, выбросившего пулю из короткого тупого ствола лавлесовского пистолета, пробивался кислый запашок мочи. И Мадзаки печально вздохнул. По засаленным серым от грязи джинсам Скиннера расползалось темное пятно. «Ну и что же теперь?» Несколько минут Ямадзаки не двигался, затем присел на заляпанную краской табуретку, стоявшую у того самого на кронштейне столика. Он благодарно провел рукой по зубьям ножовочных полотен, посмотрел вниз, увидел на полу рядом со своей левой ногой нечто вроде мячика и нагнулся. Нет, не мячик. Блестящий шар из алого пластика, прохладный и чуть податливый. Наручники либо Скиннеровы, либо его собственные. Ямадзаки сидел, смотрел на Скиннера и слушал, как стонет на ветру мост. Только безымянный, почти суеверный страх и позволил ему прижаться ухом к тянущемуся вдоль комнаты ванту, источнику этих тревожных звуков. В какой-то момент Скиннер очнулся, почти очнулся, и попытался сесть. Он кого-то звал. «Девушку?» «Она ушла!» — сказал Ямадзаки, придерживая Скиннера за плечо. «Разве вы не помните?» «Давно», — пробормотал Скиннер. «Давно ушло. Двадцать лет. Тридцать лет. Блядство. Время». «Скиннер, сан. Время. Вот оно-то и есть самое блядское блядство». «Посмотрите!» — Ямадзаки показал старику красный шар. «Видите, во что они превратились?» «Супербол!» С неожиданной отчетливостью сказал Скиннер. «Простите?» «Иди, скутер, и выброси его нахрен!» Глаза Скиннера снова закрылись. «Зашвырни это говно далеко-далеко!»